Глава двенадцатая Наверное, я должна была попытаться сбежать. Но сейчас в военном лагере это было невозможно. Даже думать не имело смысла. Поэтому я спокойно осталась на своем месте, ожидая, пока генерал соизволит отвести меня в свой дом. Но даже если бы я и захотела куда-то выйти из палатки, мне бы этого не позволили. Когда от ветра шевельнулся полок, Я увидела двоих воинов. Они стояли возле выхода из палатки, видимо, охраняли меня. Да, генерал взялся за меня всерьез, судя по всему. Через несколько минут он сам, легок на помине, вошел в палатку и предложил, вполне себе вежливо, следовать за ним. Мы снова сели в экипаж, он напротив меня, и снова отправились в путь по той же дороге, что и приезжали в лагерь. Дежавю! Я молча смотрела в окно. На этот раз генерал не представлял для меня никакого интереса. Я, как последняя дура, сама шагнула в мышеловку. Вот только думаю, что не согласись бы я на его предложение, все равно бы поехала, только уже не по своей воле. И выхода никакого не было. А где-то в столице меня дожидалось одинокая миврис и ушастик, который просто умрет без подпитки. Я сжала губы, и я не буду плакать. И почему все пошло не так? Кто-то попадает и в мир полной любви, приключений и графов с князьями, а я сюда, где попаданок не считают за людей, и помощи и поддержки ждать не от кого. Все-таки пелена слез застилала мне глаза, и я не сразу за своими мыслями поняла, что мы остановились. Уже приехали? «Так быстро?» Я сморгнула слезы и взглянула на генерала. Показалось, что в его глазах мелькнуло удивление. Значит, задержка на дороге в его планы не входила. Может быть, это мой последний шанс? Не знаю, правда, на что. Надо было захватить у Смайза какой-нибудь защитный или скрывающий артефакт. А что таковые у него имелись, я была уверена. Сначала я услышала разговор, Потом дверца экипажа отворилась. Кого там несет? рявкнул генерал. Я бы услышав такой вопрос, тут же и ретировалась бы, но, видимо, человек был не испугливых. Генерал Мейзен, там вас спрашивают двое. Воин, открывший дверцу, переминался с ноги на ногу и был явно не рад возложенной на него миссии. А генерал явно начинал нервничать. Он суетливо развернулся, словно ища пути отступления. И прежде, чем я смогла понять, в чем дело, случилось сразу несколько событий. Воина вдруг резко отодвинули, а дверца экипажа резко распахнулась. В проеме двери стояли двое воинов в знакомой черной форме. И от их вида у меня едва снова не потекли слезы. «Эверен!» – ахнула я. А рядом, конечно, стоял принц. «Жулия!» Всего несколько секунд молчания, а потом Эф обратился к генералу. «Генерал Мейзен, это моя знакомая, и она отправится со мной». Видимо, он был уверен, что генерал знает его. И чего я никак не ожидала, так того, что услышу грозный рык. Карета разлетела в щепки, а я вдруг оказалась в воздухе в когтях черного дракона, который миг назад, видимо, был генералом. «Джулия!» – донесся снизу отчаянный крик Эверина. Я не стала закрывать глаза, хотя сердце ушло в пятки, а в глазах потемнело от резкого виража, который заложил дракон. Наоборот, я извернулась, насколько могла, в когтях и попыталась увидеть Эверина. На его месте стоял черный дракон, который готовился к взлету. Вот он расправил крылья, попытался взлететь и... «Ничего», — беспомощный рык огласил лес. «Что такое?» Я прикрыла глаза и увидела магию. Черные и такие знакомые липкие нити обвивали дракона-генерала и тянулись к Эврину, придавливая его к земле. Он не успеет, не сможет сам это побороть. Я попыталась помочь ему и вдруг почувствовала, что теряю сознание, а мои силы все до донышка уходит куда-то в пустоту. Я попыталась закричать и провалилась в черноту. Пробуждение было быстрым и бесцеремонным. Меня кто-то хлистал по щекам. «Очнулась? Вот и хорошо. Здесь с тобой точно никто церемониться не будет». Голос показался мне знакомым. Я открыла глаза и попыталась сфокусировать взгляд. Я лежала в какой-то комнате, больше похожей на тюремную камеру. Голые стены, решетки на двери. И человек напротив меня с очень примечательной внешностью. Это был мужчина средних лет с ярко-синими волосами до плеч. Это, несомненно, он со мной разговаривал. «Ну, добро пожаловать, Северин Джулия!» Голос звучал издевательски, но в нем определенно были знакомые нотки. «Где я?» «Вы фея или или стране фей, как ее иначе называют». Так, все казалось хуже, чем я думала. И все-таки в груди было радостно. Эверин жив, он обязательно меня разыщет. Тем более, что связь с Реиз скоро пора будет обновлять, а значит, мы сможем друг друга почувствовать. Надеюсь, феи не умеют читать мысли. «Зачем я здесь?» – холодно спросила у этого фея, который с такой издевкой рассматривал меня. «Вы и ваша сила интересны мне» усмехнулся он. «А этого уже достаточно само по себе. Но так и быть, отвечу вам определеннее. Вы — возможность завершить войну с драконами на моих условиях». Я непонимающе посмотрела на него, а в голове маячила какая-то мысль, которую я никак не могла ухватить. «Я — Марк из старшего дома». И тут я вспомнила, где слышал этот насмешливый голос. В день той несчастной аудиенции, когда этот проклятый Марк захватил Миврис, на лицо невольно навернулась гримаса ненависти и отвращения. Вот, значит, кто стоял за всеми этими убийствами и интригами, вот и за кого все беды. «Вижу, вы меня узнали», — усмехнулся он. «Что ж, Джулия, не буду вам мешать». И фей удалился, громко хлопнула дверь тюрьмы, ограждая меня от внешнего мира. Как только он ушел, я вскочила с кровати, а точнее попыталась. Пол зашатался, перед глазами все поплыло, и я, наверное, упала бы, не сядь я снова на кровать. И что он со мной сделал? Попыталась, прикрыв глаза, нащупать свою магию. Ничего, либо здесь у феи вовсе не было магии, либо ее не стало у меня. Я вспомнила антимагическую комнату в замке Эверина, и мне подурнело. Но самое главное было в том, что Эверин все-таки жив. Рано или поздно он найдет меня, и я думаю, ему и к Саву хватит ума и сил, чтобы не поддаться на провокации этого Марга. Самое главное, что они живы. Остальное я переживу. Я улыбнулась своим мыслям и осмотрелась. Стены были не совсем голые, хотя действительно больше подходили тюрьме. На них нанесены были какие-то знаки, да так искусно, что казалось, будто они вырезаны в камне. Я присмотрелась повнимательнее, и мне показалось, что они переливаются всеми цветами радуги. Видимо, какая-то особая фейская магия. Кстати, в книгах, что я успела прочитать про этот мир, ничего не было сказано о том, что феи имеют такой интересный цвет волос. Вряд ли этот Марк специально перекрасил их в ярко-синий. Хотя, как я подозревала, знания драконов о феях были вовсе не полные, а местами и наружно ложными. Кроме кровати, больше походившей на грубую кушетку, из мебели в моей комнате-тюрьме был стол, такой же грубый, и стул. У меня в лавке и то мебель лучше была. Я, конечно, все понимаю, Но вряд ли я преступник, тем более государственной важности. Значит, меня можно держать хотя бы на каплю в лучших условиях. А еще в камере было окно, одно единственное, малюсенькое, зарешеченное и дававшее очень мало света, да еще и почти под потолком. Но оно все же было. Я снова попыталась встать, на этот раз вполне успешно, и медленно добрела до окна. Благо, камера была маленькой. «Как квартира, студия», – мысленно хмыкнула я, не удержавшись от шутки. Настроение, несмотря ни на что, было таким радостным. Хотелось обнять весь мир. Чтобы посмотреть в окно, надо было переться на стену и встать на цыпочки. Я с опаской дотронулась до стены. Странные знаки мигнули на миг и погасли. Я повернулась к двери с надеждой. Но ничего не произошло. Что ж, меня не убило, значит, можно дотрагиваться до стен без опаски. Я встала на цыпочки, руки положила на стену и выглянула в окно. И ахнула от открывшихся видов. Это действительно было нечто. Я словно смотрела с высокой горы вниз, в обрыв, а там, далеко внизу, шумело и плескалось море. Странно. Я ведь всегда думала, что феи связаны с лесом, так же, как и эльфы из фэнтези, которые я когда-то давно читала. А тут – море. А потом я вспомнила карту, которую мельком видела у Смайза: Все верно, фейские земли граничат с морем. Точнее, земли одного из старших домов. Видимо, это его замок. От открывшихся видов кружилась голова. Я не могла долго смотреть на открывшийся пейзаж. Да, сбежать отсюда будет проблематично. Точнее, вообще невозможно, не имея ни магии, ни крыльев. Можно было, конечно, броситься вниз с обрыва, как девы в старинных легендах. Обо мне бы, наверное, сложили балладу, а может и нет. Но все-таки мне больше хотелось быть живой Юлей, чем мертвой балладой. Так что такой способ мы оставим в покое. Я отошла от окна, снова дотронувшись до стены. Узоры опять вспыхнули и погасли. Это светопредставление начинает мне порядком надоедать, как вдруг послышались шаги, и моя прекрасная дверь с решеткой распахнулась. Я ожидала увидеть на пороге снова Марга с синими волосами, но вошла девушка в простом платье и чепчике, видимо, служанка. Она толкала перед собой столик с подносом, на котором стояла тарелка с едой. И запах от этой еды стоял умопомрачительный. Я сглотнула, потому что только сейчас осознала, какая я голодная. «Еда», — сказала девушка, коверкая язык. Видимо, драконий, или как он тут назывался, служанка не знала. «Спасибо», — отозвалась я. Девушка смутилась, покраснела. Потом кивнула, сгрузила мне поднос на стол и исчезла вместе со своей тележкой за дверью. Интересно, Марк в самом деле меня за дуру держит. Если бы я хотела сбежать, мне ничего не стоило толкнуть эту служанку и выбежать в коридор. Правда, я почему-то была уверена, что для меня там ничего не изменится. Заключение в комнате или в замке – велика ли разница, если выхода отсюда все равно нет. И все же попытаться не помешает. Я села за стол и принялась за еду. Травить меня смысла нет, поэтому я даже не стала об этом задумываться. Еда была вкусная, но немного необычная. Чем-то неуловимым отличалась от кухни драконов. Странное блюда, странное сочетание вкусов и, кажется, только растительная пища и рыба. Никакого мяса, которого в драконьем меню Было в изобилии. А феи -то вегетарианцы. Только я доела последнюю ложку и отложила ее в сторону, как снова послышались шаги и распахнулась, хлопнув дверь, на этот раз впуская Марга. «Приятного аппетита, Джулия!» Он хищно усмехнулся. «Благодарю», кивнула я. «Только я уже поела». «Я надеюсь, тебе понравилась наша еда». «Конечно, было очень вкусно». «Интересно, к чему это он? Может, подсыпал что-нибудь в еду? Или просто решил быть любезным?» «В любом случае, думать об этом уже поздно. Я все съела. И почему-то чувство спокойствия и безопасности, а еще уверенность в том, что все будет хорошо, не покидали меня». «Я рад, потому что ты мне нужна сытая и здоровая». «Опа! Он что, съесть меня собирается?» Что-то это не вяжется с тем, что еда у них тут сплошь вегетарианская. «А зачем, позвольте узнать?» «Сейчас увидишь», — он усмехнулся и, не предупредив меня, открыл портал. Я поняла, что это такое, как только увидела буквально дыру посреди комнаты, в которой клубился молочно белый туман, схватил меня за руку и шагнул туда сначала сам, втащив меня за собой. Все произошло так быстро, что я даже опомниться не успела, как оказалась в этом молочно-белом Мареве. И даже толком не испугалась, как Марево разошлось, и я оказалась в каком-то саду, на свежем воздухе. Марк все еще держал меня за руку. Первым делом я обрезгливо дернулась, выдирая свою руку из его. Он обернулся ко мне. «Вот, собственно, что я хотел тебе показать». И он махнул рукой в сторону фонтана, возле которого мы стояли. Но сад и сад, фонтан и фонтан. Что тут такого удивительного? Меня вот больше удивило, что Марк может создавать порталы, а драконы либо не знают об этом, либо не могут их создать. Явно же быстрее послать армию порталам, чем лететь, пусть и в драконьем облике. Я задумалась и не сразу поняла, что Марк рассматривает меня. «А ты странная, Джулия», — он ухмыльнулся. Рис из другого мира». Я вздрогнула. «Значит, он знает». Пришла, вскружила голову драконом, сорвала мои планы, завела мелкую ушастую дрянь. Несколько раз я почти тебя поймал, но ты сумела вырваться. Ничего, я умею ждать. А теперь у меня есть и другие способы воплотить в жизнь мои желания. И он шагнул ко мне. Я осторожненько отодвинулась. Конечно, долго я от него не побегаю, но что-то мне подсказывало, что от этого сумасшедшего лучше держаться подальше. Но он не дал мне даже шанса. Я почувствовала снова, как тогда ночью, как отнимаются руки и ноги, и я медленно оседаю на траву. Вот только красавицы со мной не было, чтобы спасти от чужих нитей. А главное – Моя магия молчала. Она была во мне, но словно запечатана. Я не могла ничего увидеть или как-то сопротивляться. А Марк сделал какое-то неуловимое движение рукой, словно кукловод потянул за ниточки. И мои руки и ноги сами собой задвигались. И я послушно побрела к нему. «Ты интересная», — снова повторил он, когда я оказалась напротив него. И, наконец-то, я могу с тобой поговорить без этой маленькой дряни, один на один. Я могу вернуть тебе возможность двигаться и говорить, но ты должна обещать мне, что не убежишь или хочешь остаться марионеткой». И он снова махнул рукой, и я к своему ужасу увидела, как моя рука дотронулась до его лица и погладила его. «Нет, пожалуйста, только не это». Наверное, в моих глазах заплескалась паника, но мне было уже все равно. Я согласна на все, только не стать наложницей этого омерзительного фея. Наверное, он что-то такое рассмотрел, потому что от души рассмеялся, а потом кивнул, и тут же я почувствовала, как скуывающая меня магия исчезла. Я облегченно вздохнула и с опаской посмотрела на него. «Я знаю, как сделать девушек позговорчивей», — снова усмехнулся он, а я содрогнулась. «Итак, если не хочешь, чтобы я снова обездвижил тебя, ты должна выполнять то, что я скажу сама и по доброй воле. Понятно?» «Да уж с яснее», — ответила я, постаравшись, чтобы голос не дрожал. «Вот и чудненько. А теперь посмотри на фонтан». Я покорно перевела взгляд на фонтан и едва не когда он на моих глазах заиграл всеми цветами радуги, так что глаза заребила. Я даже моргнула. «Значит, видишь...» Он удовлетворенно кивнул головой. «Тебе много силы, и ты знаешь, мне она нужна. Я в некотором роде тоже ученый. К тому же твоя сила другая, отличная от нашей». Ученый мне тут нашелся. Я вздрогнула и перевела взгляд на фонтан. Изучать он мою силу собрался. Ага, как же. Что-то тут не сходилось, но я пока даже не представляла, что. А теперь подойди к фонтану. Я боялась, что он опять применит ко мне магию, поэтому послушно посеменела к фонтану. Дотронься до него. Я выполнила приказ и почувствовала такую боль, Словно из меня разом тянут все мышцы и переламывают кости. Кажется, я закричала и попыталась выдернуть руку, но фонтан не отпускал меня. Я не знаю, сколько продолжалась эта пытка, потому что сознание все-таки уплыло от меня, благополучно оставив меня одну.